Глава седьмая. Автобус въехал в ворота базы отдыха и остановился у беседки, на которую указала Сергеевна. Уф, успели. Никого ещё нет. Давай, Миша, выгружай наши харчи и убирай махину, скомандовала она и грузно вышла из салона. Мирон дождался, когда выйдут все, вспомнил, что багажное отделение можно открыть кнопкой на панели управления, и спустился к нетерпеливо орущей командирше. Пассажиры тут же разберлись по территории, а ему пришлось под настойчивое распоряжение старшей вынуть ящики с бутылями и занести в беседку, затем вернуться за остальным. У багажного отделения, согнувшись в три погибели, топталась женщина в сарафане с маками. Она пыталась тащить на землю один из пакетов с фруктами, который Мирон по указке Сергеевны задвинул в самый угол, чтобы ничего не раскатилось. Понаблюдав за женщиной несколько секунд, он скрестил руки на груди и с усмешкой спросил: "Что вы делаете?" "Ну я это помочь хотела вам", высынулась голова золотазубки. Мирон снова едва удержался, чтобы не поморщиться от её специфичной внешности, но только прищурился. И как получается? Женщина сморщила свой острый нос, разогнулась и пожала плечами, но это нисколько не выглядело искренне и робко, как той хотелось продемонстрировать. Заискивающие глаза так и сверлили Мирона. "Позвольте мне разобраться с пакетами", снисходительно произнёс он, скинул густую бровь. "Я немного тороплюсь. У вас ещё рейс?" послышался за спиной знакомый голос. Это была Вера. Рейс недоуменно переспросил Мирон и снова вспомнил, что сегодня он не на своём месте, а впереди ещё несколько поездок. В чём идея Алёны? Что должно случиться, чтобы выбить меня из привычной колеи? Маршруты разные, но содержание одно вот такое. И с досадой взглянул на Златозубку. Да, у меня сегодня плотный график. Тогда желаю вам не скучать в дороге. Добродушно улыбнулась Вера и кивнула на пакеты. Мы слили, заберём остальное. Я помогу, настойчиво ответил Мирон, наклонился и, поддев ручки оставшихся пакетов одной рукой, с лёгкостью вынул груз и отнёс к беседке. Эх, какой мужчина, услышал он писклявый голос Златозубки. Но преддыхание, с которым это было произнесено, вызвало только изжогу. Когда Мирон вернулся к автобусу, Сарафан в маках всё ещё крутился рядом. Щебече что-то на ухо своей коллеге, а та задумчиво улыбалась, жевала травинку и будто не слушала её вовсе. "До встречи вечером", попрощался Мирон, глядя только на Веру и слегка удивился, что ему почему-то расхотелось уезжать. Вера всё ещё была в тёмных очках, но после её обращения смотрела на него, вынув травинку изо рта, она хотела что-то ответить, но её перебило золотозубка. А здесь река, лесок, песочек, так красиво. Оставайтесь с нами. Мы вас накормим. Спасибо. Я не голоден, сухо ответил он. Лилия разочарованно потопталась на месте, крутнулась и, пожав плечами, отошла. Мирон взглянул в небо и вздохнул самому себе. Да, красиво, но я больше горы люблю. Так ведь горы далеко. А эта красота вот она. Бери и наслаждайся. Непринуждённо развела руки Вера, скромно кивнула на прощание и летящей походкой направилась в беседку. Взметнувшийся в воздух тёмно-рыжий волосы и тяжело рассыпавшиеся по плечам и залопнувшей резинки задержали взгляд Мирона на молодой женщине. А Вера лишь беззаботно оглянулась, поискала глазами упавшую в траву резинку, а не найдя, собрала волосы рукой и перебросила их на одно плечо. Мирон просунул большие пальцы в шлёвки джинсов, расправил плечи и на вдохе огляделся. Здесь и в самом деле было хорошо, спокойно. Начало лета, и ещё не выцветшая зелень приятно глазу. Свежо и легко. Негромкий птичий щебет и стрекотание насекомых всё это плавно валилось с глубоким вздохом, и он подумал: "А может и правда поброжу немного? Остужу голову". Спокойно обдумаю предложение Подымова по пунктам разногласий. Или просто побуду овощем. Алёна всё равно проверит. Хотел отпуск? Бери и наслаждайся. Повторил Мирон слова Веры и решительно кивнул. Встав под тенью развесистых клёнов и пушистых берёз, Мирон набрал Михалыча. «Миш, я в город вернусь только вечером. Не теряй». «Эй, ты мне просторишь?» Возмутился брат. "Но тебе ещё два рейса. А возмещу я тебе простой бизнесмен Хринов", отшутился Мирон, отключился и взглянул сквозь лобовое стекло на уже начавший веселиться народ. "Ерунда какая-то. Как это мне поможет?" Некоторое время он смотрел на экран телефона, как секундная стрелка бежит на аналоговых часах. Хотел проверить почту и почитать сводки исполнительных директоров, но потом сделал селфи за рулём, отправил Алёне и сунул трубку под подушку кресла. Сворачивать так уж по полной. Мирон пригладил волосы, прочесав их пальцами от уба к затылку. Вышел из автобуса и поставил его на сигнализацию. Надвинув очки на нос и сунув ключи в карман джинсов, он медленно побрёл по узкой заросшей травой дорожке, к виднеющейся сквозь ветви реки. Около часа он гулял по берегу один. Солнце начало припекать. Горячий ветер трепал волосы на макушке. Вроде бы, бери и наслаждайся отдыхом, но Мирону было странно быть ничем не занятым. Та одна, то другая рабочая идея сверлила висок. А рука всё тянулась в карман за телефоном, чтобы глянуть почту. Однако, обсуждая условия пари, Алёна настаивала, чтобы он пользовался им только в форс-мажорных обстоятельствах, поэтому и оставил телефон в автобусе. И раз уж уж отпуска ему не видать, то обещанное Мирон, скрепя сердце, решил исполнить до конца. Зато потом с чистой совестью сможет сказать Шакринским, что их метод не работает. Утро. Ал у воды солнце стало жарить невыносимо. Привыкший к прохладе офиса, а уж если и отдыха на природе, то к свежему горному воздуху. Мирон расстегнул воротничок рубашки и отошёл в тень деревьев. Когда вгляделся в густую растительность, заметил лопухи и вспомнил, как в детстве на даче под Ленинградом соседская бабулька привычала их с Михаилом, водила по кустам, показывала шалаши, сооружённые её внуками. делала им шляпки от солнца из лопухов, кормила вареньем из ревёня и рассказывала забавные страшилки. Но то было в 6 лет, когда он следовал за старшим братом по пятам, противостоя любому родительскому влиянию. Потом лицеи, академии, отдых исключительно за рубежом в отелях класса люкс. Работа, работа. А тут и по нужде только в кусты или возвращаться на базу отдыха, которую едва ли можно назвать человеческой, потому что больше напоминала конюшню с загонами. Даже откуда-то доносились ржание и запах навоза. Лучше бы он поехал в горы. Мирон усмехнулся, что по своей воле оказался в такой нелепой ситуации и теперь не может позволить себе комфортных условий для отдыха. Нужно было как-то приспосабливаться». Он дотянулся до густого куста лапуха и сорвал самый крупный. Сок из обломанной ножки капнул на джинсы. Мирон смахнул каплю ладонью и посмотрел на широкий лист. Задумчиво погладил бороду и вспомнил, что бабулька как-то закрепляла боковины листа, чтобы тот держался на голове. Нашёл сухие палочки, повертел, прикрепил, примерил. А вроде держится. Надо бы ещё воды купить, а то совсем худо с похмелью. «И как в меня столько виски влилось!» С укором в себе подумал Мирон и свернул на тропинку, ведущую к цивилизации. Уже у деревянных домиков базы отдыха, выискивая что-то, напоминающее магазин, Мирон ощутил, как сжёт шею. Почесав, понял, что кожа по кромке бороды стала крайне чувствительно, будто воспалилась. А почувствовав неприятную стянутость кожи на пальцах, посмотрел на ладони. По рукам пошли продолговатые неравномерные тёмные пятна. Мирон недоуменно сдвинул брови и снова почесал под бородой. Что ж за место такое? Мошки, солнце и воды нигде купить. Ещё и в лес во что-то. Заметив впереди колонку, у которой несколько отдыхающих его пассажиров набирали воду в эмилированные ведра. Мирон быстрым шагом направился к воде, чтобы вымыть руки и избавиться от неприятного зуда. Подальше от колонки он терпеливо наблюдал, как медленно наполняется ведро, которое держала худосочная девушка. Спиной к нему стояла Вера и молодой мужчина, который открыто, недвусмысленно разглядывал её. Но усиливающееся жжение на шее и странное першение в горле лишило Мирона терпения. Разрешите мне быстро вымыть руки, твёрдо произнёс он и морщась снова потёр бороду. Я во что-то влез. Девушка и мужчина медленно оглянулись, окинули его с нисходительным взглядом и ни на шаг не сдвинулись с места. Но когда на него посмотрела Вера и испуганно выдохнула... «Что же вы сделали?» Мирон смутился. Она быстро шагнула к нему и, чуть подпрыгнув, сбила его с головы лопух по намку. Мирон от недоумения даже отшатнулся. «У вас анафилактический шок, может быть!» округлила глаза Вера. «Аня, быстро беги к Иванец!» «У неё аптечка, ищи антигистамины, а вы быстро сюда!» Она потянула Мирона за рукав прямо к воде. «Наклонитесь и хорошенько умойтесь. Вода ледяная, но это лучше, чем кожу прожжёт до глубокого слоя». Мирон был изумлён, но не сопротивлялся, когда Вера наклонила его к воде. Молодой мужчина лишь усмехнулся, взял ведро и пошёл прогулочной походкой к беседке, будто и дела ему не было до того, что происходит. «Рубашку лучше снять, на ней мог остаться сок». "Назвал снова, продолжила Вера. Что это ещё за гадость такая?" Быстро снимая рубашку и бросая её на траву, спросил Мирон: "Майку тоже?" Он быстро скинул и майку, подставив голову под струю ледяной воды, и тут же ощутил небольшое облегчение. "Кажется, борщевик. Его сок очень не давит. Шею тоже мойте, бороду выполощите и плечи", с искренним волнением посоветовала Вера и махнула кому-то. "Элиль, захвати полотенце". Мирон стал активно умываться и смывать невидимый яд с головы, шеи и рук. Вот мыло ещё и таблетка. Можно сразу две, с отдышкой проговорила та самая золотозубка, видимо, бежала. Две? Точно? прищурился Мирон от брызг воды. Глотайте, я дерматолог. А важно распродела Лилия. Неужели борщевик? Он родимый, согласилась Вера. Никогда не слышал «С виду обычный лопух», – с беспокойством проглотил таблетки и, продолжив смывать мыло с кожи, заметил Мирон. «Я услышал, что вы любите горы», – присела к колонке и подобострастно заглянула ему в лицо Лилия. «Да, но я не травы изучаю». «И в горах этой заразы нет», – поморщился Мирон от жжения на шее и ниже наклонился под струю. «В горах он выглядит совсем иначе. А здесь скрестился с чем-то и стал похож на обычный лопух», – сочувствимо ответила Вера. А при попадании сока на кожу эффект бывает от обычного покраснения до обширного ожога с волдырями. Надеюсь, что всё обойдётся. Мирон тщательно обмыл руки до самых плеч, грудь и ещё раз умылся. Вода и впрямь ледяная, но на солнце он быстро согреется. Давайте я простерну вашу майку, предложила Лилия и потянулась за ней. Спасибо, я справлюсь, вежливо ответил Мирон, быстро выполоскал свои вещи и выпрямился. Вера скромно стояла поодаль и держала бутылочку с водой. Злата Зубка, разочарованно подала вафельное полотенце, но не сводила с Мирона восхищённый глаз, пока он обтирал крепкие бицепсы, желистые предплечья. Женщины всегда обращали внимание на его накачанные руки. Он привык к этому, но сейчас он был обнажён по пояс, и внимание Злата Зубки казалось крайне навязчивым, как бы не напросилась ухаживать за мной весь день, подумал он. Но спасительницей оказалась другая женщина, рыжеволосая Вера. Всё смыли? спросила она. Кажется, да. Встряхивая головой и руками, ответил Мирон и поднял лицо к солнцу. Вода ледяная. Вам нужно уйти с солнца, иначе от ультрафиолета ожог может проявиться сильнее. Идите под то дерево. Я принесу вам покрывало, заботливо сказала она и отошла. Я могу посидеть с вами, попробовала было Лилия. Но Мирон сразу отрезал все пути к продолжению диалога. «Спасибо. Вы уже достаточно помогли. Отдыхайте и не обращайте на меня внимания». Лилия насупилась. Её тонкие выгоревшие бровки дрогнули, но она отвернулась со всем возможным достоинством и ушла в беседку. Мирон вздрогнул от лёгкого ветерка и посмотрел в сторону деревьев. Но за деревьями был овраг, да и кто знает, что там водится в траве, не хватало ещё какой-нибудь заразу подцепить. Он выжил майку и рубашку, свернул их и пошёл в другую сторону, где под навесом лежала недавно скошенная трава. Он повесил вещи на заборчик у навеса, а сам, немного взбив сена, присел под крышу. Свернул в колью называется. Осталось ещё, чтоб меня кто-нибудь покусал и полный набор свежих впечатлений. Усмехнулся себе Мирон. В горах было проще. Да, они суровые, безжалостные, но в них он черпал тот внутренний ресурс, чтобы потом разрешить все сложные вопросы. Хотя и забыл, когда это было в последний раз. Кажется, вот-вот, только пару месяцев назад, а прошло уже около 3 лет. Здесь даже под навесом было душно, хотя и пахло приятно. Мирон прилёг на бок и сунул соломинку в зубы. Когда вообще он так беззаботно лежал на сине? Никогда. Он улыбнулся, но тут же поморщился от жжения на шее. Однако боль была уже не такой надоедливой. Скорее, действовали таблетки-златозубки. Имя Лилия ей совсем не шло. Под лёгкие стрёк от кузнечиков Мирон чувствовал, как уплывает. Ну и ладно. Хоть высплюсь, и то польза.